Глава 2. Шифрованное сообщение о том, что группа Пастухова десантирована в исходную точку маршрута, поступила в Москву во втором часу ночи. Лейтенант Юрий Ермаков, дежуривший в информационном центре управления по планированию специальных мероприятий, вывел текст на принтер. Канал связи относился к категории «красных». Все поступавшие по нему шифрограммы следовало немедленно докладывать начальнику оперативного отдела полковнику Голубкову или самому начальнику ПСМ генерал-лейтенанту Нифонтову. Ермаков так и намерен был поступить, хотя сообщение не показалось ему таким, чтобы из-за него будить среди ночи начальство. Но порядок есть порядок. Ермаков связался с диспетчером управления и попросил соединить его с начальником оперативного отдела. «Он у себя в кабинете», — ответил диспетчер. Ермаков удивился половина второго ночи. «Что делать полковнику Голубкову в управлении в этот час? Аврал?» Но ну, Авралом вроде не пахло. Когда наступал Аврал, операторы информационного центра узнавали об этом первыми. Дежурить приходилось сутками. Последний раз Аврал был в апреле, когда чеченские террористы сделали попытку взорвать Северную АЭС. Операция имела кодовое название «Капкан». Ермаков сидел на ключе. Был единственным оператором, который знал код для расшифровки поступающих сообщений. Четверо суток он не выходил из своего бокса в информационном центре. Даже спал тут же на раскладушке. По шифрограммам, которые приходили в управление со всего мира, он мог следить за ходом операции. Это было покруче любого боевика. О подробности дела Ермакову рассказал его сослуживец Володя, который во время операции работал на компьютере Северной АЭС. Рассказал, конечно, под очень большим секретом. Просто от невозможности не поделиться этой потрясающей историей. Тем более, что Ермаков был, хоть из другого бока, в нее посвящен. Тогда Юрий впервые и услышал эту фамилию — Пастухов. Володя рассказал, что этот Пастухов командовал группой захвата. Они заняли первый энергоблок АЭС за 12 минут, в пятером. А в охране станции было на минуточку 40 вооруженных мордоворотов. С тех пор никаких авралов не было. Шла обычная работа, ночные дежурства операторов в информационном центре тоже были обычные, по графику. Юрий Ермаков не тяготился именно наоборот. «Начальства нет, никто не дергает, можно залезать в интернет и шариться там до утра за деньги. Тем более, что машины в УПСМ были, любой хакер мог бы сдохнуть от зависти». А уж зачистить следы своих путешествий во всемирной паутине этому Юрия не нужно было учить. Начальство догадывалось, конечно, чем занимаются молодые операторы во время ночных дежурств, пухтело для виду, но особенных препятствий не чинило. Пусть шарится. Может, на что путное и наткнуться, не все же время будут торчать в сайтах пентхауса или плейбоя. А при необъятном диапазоне тематики, которой занималась УПСМ, любая новая информация могла оказаться полезной. Ермаков вышел в тускло освещенный холл и по широкой мраморной лестнице поднялся на второй этаж старинного дворянского особняка, на проходной которого касовалась солидная вывеска «Информационно-аналитическое агентство «Контур». На верхней площадке машинально глянул в окно и удивился еще больше. Во внутреннем дворе управления, в небольшом скверике рядом с бездействующим фонтаном, с белым от птичьего помята купидончиком, стояла служебная «Волга» полковника Голубкова и тут же Ауди Нифантова. «Значит, и начальник управления еще у себя что-то все-таки происходит. Очень интересно, что...» Лейтенант Ермаков служил у ПСМ второй год, но так и не сумел изжить в себе жгучее мальчишеское любопытство. При оформлении на работу он давал подписки о сохранении и неразглашении, проходил инструктажи, хотя и без всяких инструктажей знал, что главный закон всех спецслужб — омерта. Закон молчания. Чем меньше человек знает, тем надежнее — он молчит. Но себя перебороть он не мог. Да и назвать простым любопытством его неодолимое желание всюду совать свой острый нос было бы не совсем правильно. В каждой загадке, во всем непонятном, он видел вызов. Себе, своим способностям понять непонятное, проникнуть в тайну. Это было лишено какой-либо корысти. Так бескорыстно, без всякой практической пользы, миллионы любителей кроссвордов роются в энциклопедиях и словарях, стремясь заполнить все до последней клеточки и тем самым доказать себе, что они все же не пальцем деланы. Только самоутверждался Юрий Ермаков не над кроссвордами, а за компьютером. Свой первый ПК, персональный компьютер, Он получил в подарок, когда ему исполнилось 12 лет. Отец привез его из Германии, где несколько лет до перевода в Москву служил в штабе западной группы войск.